Глава 19. Имение Косолаповых. Окрестности Санкт-Петербурга. Что? Викон Денис Александрович Косолапов не верил своим глазам. Нам обили войну! Род Галтеонов! Да что это за барон-то такой? Где информация по этому роду? Вот, Денис Александрович, все, что мы нарыли, передал папку его помощник. Виконт углубился в чтение, недовольно бурча, после чего раздраженно швырнул папку на стол. «И чем это отличается от того, что вы приносили мне раньше? Я давала вам время все изучить. Здесь нет ничего нового». «Очень мало информации, ваше благородие», — смущенно ответил помощник. «Собственно, ничего нового мы не нашли». Виконт недобро ухмыльнулся. «То есть Галтеонов — это сам себе род?» «Получается, что так. Имение, скорее всего, гвардия находится в Иркутске». «И он объявил нам войну?» «Да, объявил», — вступил в разговор Косицкий. «А где командир разламщиков? оглядел пустое место, где недавно сидел старый истребитель Виконт. «Они отправились в африканский эпицентр», — доложил Косицкий. «Что? Я же приказал ему разобраться с Галтионом». «Прошу прощения», — встрял помощник. «Но, кажется, он проигнорировал ваш приказ». «Да как же так?» — негодовал Виконт. «Вернётся, сволочь, я его знаю. Связь с ним есть?» Никак нет, сказал, что в разлом ушел, сказал помощник. Викон на секунду задумался. Старый истребитель был еще той, своенравной скотиной, но дело свое хорошо знал. Викон был готов руку отдать на отсечение, что не просто так он мгновенно слился, проигнорировав его приказ. Что-то он узнал, скорее всего, по своим связям, но он не посчитал нужным предупредить его. В отличие от Косицкого и других родов, которые были завязаны на краи, С истребителем второго класса, бароном Гореликовым, у него был своеобразный договор. Гореликов вводил разломщиков в разломы за нужными корпорацией материалами и всячески сопротивлялся вовлечению его и его команды в политические дрязги. Кажется, Виконт передавил в последний раз. Но с ним он разберется позже. Толку от разломщиков в битве с людьми действительно немного. Но Гореликов будет наказан, жестоко наказан. «Посмотрим на это с другой стороны». Косолапов вскочил и принялся ходить туда-сюда по комнате, заложив руки за спину. «Это развязывает нам руки, верно?» Вопрос был риторический, поэтому никто на него не ответил. В моменты размышлений Виконт любил разговаривать сам с собой. «Учитывая, что новый квартал истов принадлежит Галатиону, значит, мы с чистой совестью можем стереть его с лица земли и забрать как законную добычу, так?» В этот раз он посмотрел на помощника, ожидая ответа. «Так», — сказал он, — «что там с защитой?» «На данный момент там находятся подразделение сыновья Вселода. Кое-какую гвардию галактионов притащил из Иркутска. А еще там проходят непонятные шевеления. В районе магазина Долгорокова были замечены автомобили Андросова и Морозова, которые въезжали и выезжали оттуда. Кажется, они подбирают себе места под магазины». «Да ладно. Этого отмороженного боевика Морозова и этого блаженного лекаря Андрасова?» «Галактионов смог затащить квартал Истов?» Биконт немного напрягся. Долгоруковы, Андросовы Морозовы — это не те люди, с которыми стоило шутить. «На, с другой стороны, нам тем более нужно сделать все быстро, потому что одно дело драться с этим дурачком-бароном, а другое дело конфликтовать с князьями. Косицкий!» — он посмотрел на начальника своей силовой группы. «Собирай гвардию, мы идем штурмовать квартал». В этот момент у него зазвонил телефон. Он увидел незнакомый номер и, не глядя, сбросил. «Если нужно, привлекайте наемников, Соберите всех, кто у нас есть. И главное, дайте приказ бандитам выйти из подполья». «С последними возникли сложности», — покачал головой Косицкий. «Что с этим отремьем так?» «Они боятся, ваше благородие. Сильно боятся. И думаю, что толку от них не будет». «Ладно, хрен с ними», — махнул рукой Викон, ухмыльнувшись. Эти тростливые крисы мне еще за все заплатят. Да ну, и в конце концов, как только мы начнём зачистку, они поймут, с какой стороны ветер дует, и верим, что сразу присоединятся к веселью. Ну а потом пройдем чистку уже среди них. Мне кажется, кто-то из авторитетов сильно засиделся на своих местах». Тут зазвенел коммуникатор у секретаря, и конт разрешенно поднял трубку. Что ещё? Барон Голк на линии. Очень хочет с вами поговорить». «Ну надо же!» — покачал головой Виконт. «Мальчик обосрался и решил передумать. Соединяй». «Здравствуйте вы, неуважаемый!» — раздался в трубке молодой и немного веселый голос. «Раньше надо было думать, баронишка!» — сходу начал наезжать Виконт. Объявил войну и тот же обосрался? Обратного пути нет. Но я дам тебе шанс. Если сегодня к вечеру ты и твое требья покинет столицу, переписав на меня квартал Истов, то так и быть. Я не отправлюсь в Иркут, чтобы сжечь твою крысину нору. Ты меня понял?» «Прекрасно понял». Молодой человек, кажется, совсем не смутился. «Да я совсем по-другому делаю». «По какому-то — удивился Виконт. «Вы читали в детстве книжки про рыцарей, Виконт?» «Что ты несешь, барон?» — скривился Виконт. Ему не нравилось, когда уходят с темы. «Ну, про рыцарей. Это такие железные дядьки на больших конях. Там еще рыцарский кодекс был, честь и прочее. Вот это вот все, чего частично не хватает нынешней аристократии и полностью такого урода, как ты». «Что?» — заорал Виконт. «Да я тебя из-под земли достану, тварь позорная!» «Об этом я и говорил», — рассмеялся молодой человек. «Видимо, долгое общение с криминальным миром сделало вас таким же быдлом, как и они. Но я не такой. Я любил рыцарские романы. И да, меня не надо искать. Я уже здесь. Собственно, я вам звоню сказать одну фразу. Возможно, в голове у вас что-то щелкнет. «Что ты несешь, твою мать?» «Иду на вы, Виконт. Иду на вы, если это выражение для вас что-то значит». Барон задорно рассмеялся. «Говоря вашим языком, прямо сейчас я поджарю вашу задницу и сделаю это уж, поверьте, с превеликим удовольствием». «Да что ты себе позволяешь?» — начал орать Виконт. Но в трубке уже раздались короткие гудки отбоя, а в доме завыла сирена оповещения, и интерком замигал разными лампочками. Виконт ткнул в первую попавшуюся. «Внешний пост номер один! Нас атакуют твари! Разломные твари! Нам срочно нужно подкрепление! Мы...» Связь оборвалась, и значок погас. Виконт неудоумённо посмотрел на это и нажал следующую мигающую кнопку. «Пост номер девять! Вы вступили в бой с противником! Эти люди-черцовки похожи на имперский спецназ, требуется подкрепление!» И снова лампочка погасла. Виконт нажал третий раз и услышал истеричный вопль. «Это кухня! Помогите! Из подвала лезут разломные твари!» И тут же отрубилось. Виконт недоуменно оглядел собравшихся. Лицо его покраснело, и он заорал. «Убить всех!» Кабинет начальника имперской канцелярии. Светлейший князь Михаил Федорович Румянцев задумчиво пил кофе. Возвращение императрицы было неприятным, но и в то же время радостным событием. Было хорошо, что трон снова занял не император, а императрица. Однако она была недовольна работой канцелярии, что, не стесняясь в выражениях, высказала сразу свои претензии. Но пока туча обошла его стороной. Раздался звонок по телефону. Это был у племянник. «Чего тебе, канцлер?» А такую-то менее Косолаповых. Пять минут назад род Галактионух бил войну всем родам, входящих в эту корпорацию. — Твою мать! Этот пацан совсем с ума сошёл. Начать боевые действия в центре империи! Канцлер судорожно стал соображать, чем ему лично это грозит. Косолапов действовал с молчаливого одобрения самого Румянцева. Канцлер не одобрял это, но придерживался вооруженного нейтралитета, периодически используя эту полуприступную корпорацию в своих интересах. Он даже давал им несколько поручений, когда нужно было усмирять ненужных людей. Да, он делал это в интересах империи, дабы не тратить ресурсы государства. Но только делал это тайно. Если до императрицы дойдут эти слухи, то реакция будет однозначно жесткой. Еще и за измену родине притянут при желании. — Ты знаешь, что делать, — сказал Румянцев. — Собирай силовое крыло и выдвигайся на помощь Косалапову. Официальная причина — нарушение мирной зоны. Сделаю. сказал племянник и повесил трубку. Канцлер тут же нажал кнопку интеркома. «Объявить столицу и окрестности в радиусе ста километров бесконфликтной зоны немедленно?» «Да, конечно», — ответил помощник. «На каком основании?» «На том, что мы и есть империя», — взорвался канцлер, но тут же прервался. «Подожди». Он вспомнил, что сейчас в империи есть императрица, а его повод был так себе. «Одобрения войны между родами ведь не было, сутки не прошли, никак нет». Объявление войны пришло семь минут и двенадцать секунд назад. Вот, значит, сутки еще есть на заявление протеста. А пока пусть отзовут войска. Понял, принял, — сказал он. Румянцев задумался, чем это может ему грозить. И тут же раздался еще один телефонный звонок. «Тебе, блин, что надо?» — скривился Румянцев, увидев знакомый номер. «Это был его друг, начальник СБ империи, герцог Городецкий». который несколько припух в отсутствии императрицы, но, походу с ее появлением получил второе дыхание. «Слушаю вас, Семен Семенович, показательно вежливо сказал он. «Приветствую вас, Михаил Федорович, раздался веселый голос начальника службы безопасности империи. «Слышал, ты свое силовое крыло в штыки поднял? Откуда ты?» — начал Румянцев, но потом прервался. «Ясное дело, что в его службе есть крот из бэшников». У безопасников точно так же, как и у тех, есть его люди. Две самые мощные службы империи пристально следили друг за другом, чтобы вовремя среагировать на разные нюансы. Вот и сейчас герцог отреагировал достаточно быстро. Городецкий тихо рассмеялся на той стороне провода заминки старого конкурента. — Это верблюдок, как обычно, — сказал без уважения. — Меня интересует другой вопрос. Для чего ты это сделал? — Барон Галактионов объявил войну Косолаповым. Я не дождался одобрения совета аристократов. Я посчитал своим долгом исправить это. Силовое крыло арестует Галактионова за нарушение. Он под стражей дождется разбирательства. «Отзови своих псов!» — голосе избэшника проскользнул металл. «Императрица наложила своё вето на твое решение. Война одобрена». «Когда это она успела?» — Удивился Сурменцев. «Да вот, прямо сейчас!» — засмеялся избэшник. «Я нахожусь у нее в приемной. Хочешь пообщаться?» — Нет, спасибо. Передавай привет императорскому величеству. Мне нужно срочно отменить операцию. — Да, да, я понял. Давай, отменяй. Короткий смешок, избэшник положил трубку. Румянцев судорожно набрал своего племянника. — Задача меняется. Требуется пробиться в усадьбу, физически ликвидировать Косолапова и взорвать там все к чертям, чтобы никаких документов или компьютерных данных не осталось. Это важно, иначе полетят головы и твоя в первую очередь. Тебе все ясно? Разрешено применять любые средства, уточнил племянник. Делай, что должно. И не оставь там камня на камне. Нам не нужны лишние неприятности. Сделаю, канцлер, сказал племянник и положил трубку. Канцлер в первый раз за все утро улыбнулся. Что ж, возможно, эту ситуацию можно еще повернуть в свою пользу. Группа Браво и Дельта сломали оборону периметра и находится внутри усадьбы. Что делаем дальше? Волк смотрел на меня пристально, смотрел несколько обиженно. Старый спецназовец обижался, что я не отправил его в самую гущу боя. «Хватит дуться, волчара!» — мыкнул я. «Ты сегодня командуешь битвой. Принимай решение по собственному разумению. Задача понятна, так что действуй!» — Хлопнул я его по плечу и поднялся с кресла своего командирского бурвестника. «А ты куда?» — нахмурился волк. «Ну как куда?» «Там сейчас самое веселье начинается, а я еще не убил ни одну сволочь!» — мыкнул я. «Ах ты ж гад!» — беззлобно засмеялся волк. «Мало того, что я сегодня не дерусь, так ты еще меня дразнить будешь. Жизнь — боль, волчара! Жизнь боль — боль!» — заржал я и вышел из машины. Короткая пробежка, и я уже нахожусь на холме неподалеку от места боя. Подбежав к самой высокой сосне, я поднял голову. «Как дела, мой хвостатый друг?» Высоко на сосне, которая была выше других, оборудовал свой штаб мой полководец Один. Именно он сейчас командовал той частью наступления, которая включала в себя не человеческие силы, а именно призвание разломных тварей. «Вся идет по плану, господин!» — раздалось сверху. Впрочем, я в этом и не сомневался. Я показал ему большой палец вверх, а сам легкой трусцой побежал в сторону раздающихся взрывов и выстрелов. Косолапов предупрежден. Всегда хотел это сделать, и я его не обманул. И правда любил рыцарские романы, ведь это было очень и чтиво. Таких дурачков надо еще поискать. Надо же предупреждать врага о своем нападении. Это какими же идиотами надо быть? Но, надо признать, звучало это пафосно и красиво. Разочек точно стоило попробовать, тем более, когда между предупреждением и атакой не прошло и нескольких секунд. Ну, формально я же предупредил? Предупредил. Есть повод гордиться и холодными зимними вечерами рассказывать об этом внукам. До середине дороги когда передо мной открылась взломанная стена ограждения усадьбы, я на секунду остановился. А ведь мой маленький мохнатый генерал подал мне отличную идею. Высоко сижу, далеко гляжу. Отличное решение вопроса. Тем более по раздающимся у меня в наушники переговорам, я понял, что мои бойцы завязали на подходе к усадьбе. Шнырько показывал, что находящиеся внутри командиры достаточно грамотно командуют обороной, при этом вызывают резервные подразделения. Судя по всему, буквально через полчаса здесь будет достаточно жарко. Эффект неожиданности пойдет к хренам, и это будет очень грустно. Да и твари, которых Один материализовал в подвале и которые лезли наверх, сейчас достаточно грамотно отсекли, не давая им появиться внутри помещения. В доме находились достаточно сильные одаренные, и некоторые из них, судя по всему, успешно знали, как справляться с тварями. Даем снизу, даем сбоку, что у нас остается? И остаётся крыша, на которой расположены пулеметные гнезда, что сейчас плотным огнем прижали наши наступающие порядки. Еще немного, и начнутся потери. Что ж, не люблю я это дело, но, кажется, пришло время. Я сконцентрировался и заглянул внутрь в бассейн душ. Иди к папочке. Передо мной возникла иллюзия вулканического огневика. Простые люди в прошлом мире его называли драконом, но мы, охотники, знали, что такие настоящие драконы. Поэтому огневика с легкой руки мы нарекли не до драконом. Размером он был порядком 4 метров, размах крыльев достигал десяти. И да, он умел плеваться огнем. В прошлой жизни справиться с одиночным огневиком для охотника было плевое дело. Сложности возникали, когда приходилось зачищать их гнезда, ведь эти твари жили небольшими коммунами, в принципе, никого не трогая и охотясь на крупную дичь. Пробнее мы возникали тогда, когда дичь либо заканчивалась, Либо они селились близко к человеческому жилью и начинали пожирать людей. Вот тогда и привлекали нас, охотников. По счастливой случайности, несколько таких родцев перенеслось в этот мир вместе с моей душой, и я чувствовал в себе силы призвать ее так, чтобы она меня не сожрала. В Мгновение душа заполняет иллюзию. На моих глазах воздух плотнеет, и воскрешенная тварь истошно вопит поднимая голову и упуская вверх столб пламени. Эй! «Не расходуй ценный ресурс», — засмеялся я. «Он еще пригодится». Тварь дернулась на мой голос, увидела человека и открыла пасть. «Даже не думай», — серьезно сказал я. «А то отправишься снова ко мне в заначку, и, поверь, достану я тебя оттуда последней. А так, у тебя есть шанс отправиться в свой недодраконий рай прямо сейчас». Ясное дело, что словами я говорил по привычке, манипулируя на душевном плане и передавая этот посыл твари. Тварь снова заорала, На огонь из ее пасти не последовал. Что же, время немножко прокатиться. По моему мысленному приказу, она присела, опустив крыло, и я ловко забрался наверх. «Не люблю летать», — буркнул я, — придется. Ухватившись за торчавший сверху костяной гребень, я пару раз плопнул ее по шее. Тварь сделала короткий разбег, два раза взмахнула лапами и легко взмыла в небо. «Ну что, покажем теперь, кто здесь первый парень на деревне?» Я летел к усадьбе, и на секунду огонь прекратился со всех сторон. «Охренели все, и наши, и враги!» «Что ж, это хорошо!» «Жги!» — радостно заорал я, дублируя приказ своими мыслями. Незадолго до этого диверсант Шнырька выдрал с мясом управляющий кристалл защитного купола, и теперь ничего не защищало врага от атаки извне. Сноп огня вырвался изо рта огня заливая жидким пламенем пулеметные гнезда на крыше. «Неприятная смерть, знаю!» Я про себя усмехнулся, представляя, какое я произвёл впечатление на местный народ. И это они еще не видели черного дракона. Если бы пыхнул тот самый старикан, из шкуры которого я сделал свою знаменитую броню, от тусадьбы остался бы один кратер метров пятнадцать глубиной. А это так, детские игрушки. Но это мне только на руку. Уничтожать все здание я не хотел по двум причинам. Во-первых, я точно знал, что здесь находится гражданский персонал, который сейчас закрылся в кладовках внизу. А во-вторых, как же без трофеев и без ништяков? Мы зашли еще на один заход, и дракон снова выплюнул струю огня. Второй заход был контрольным. Шнелька показал, что те счастливчики, которые выжили, сейчас с грохотом скатывались по ступеням вниз, не желая повторить болезненную смерть своих менее везучих товарищей. Я еще раз хлопнул по шее огневика, и тот приземлился на дымящуюся крышу. Рубив доспех, я спрыгнул на раскаленную частично потресканную черепицу. «Вот видишь, как все просто!» — улыбнулся я и потрепал тварь по морде. Тот яростно заревел и растворился. Отпущенная душа растворилась в многомерной вселенной. Я выдохнул, посмотрев на свои руки. Они у меня мелко тряслись. Это было непросто. Даже этих несчастных нескольких минут я чувствовал, как яростно сопротивляется душа. все таки мне еще далеко до моей прошлой силы. Нужно быть аккуратнее. Но дело выгорело, и это было реально весело. Шнырка показал, что творится внизу. Я материализовал несколько пещерных медведей, которые рухнули прямо в расположение вражеской засады, что, направив стволы вверх, ждали гостей сверху. Да ну вот, теперь им совсем не до меня. Выбил обугленную раму чердачного окна и запрыгнул внутрь, выхватив аквилу. Кажется, среди защищавшихся началась настоящая паника. Многие покидали свои боевые посты. Я дал приказ не трогать убегающих. Не надо загонять крыс в угол. иначе они могут обезумить. А вот разоружить их точно надо, поэтому через мои ряды народ проходил с поднятыми руками, оставляя оружие и снаряжение. Я отдал приказ никому из людей не заходить внутрь. Зачем мне лишние потери, ведь там справятся и твари. Все шло без сучка, без задоринки, пока я не наткнулся на трех одаренных, от которых веяло достаточно большой силой. Два физика рванули ко мне, используя ускорение и укрепление, дабы быстро сбить меня с ног. Но они на того напали. Первый летел вниз по лестнице, каким-то чудом не свернув себе шею. А второго хрустнул позвоночник, когда я ухватил его в захват и резко дернул голову в сторону. «Ну, извини, сам виноват». Третий, сильный одаренный, неожиданно для меня поднял руку. «Я граф Косинский, прошу пощады!» «Вот как?» — удивился я. Мужчина в самом рассвете сил, пара шрамов украшала его лицо. От него так и веяло силой. Да, он был сильный, одаренный. Да в отличие от многих, кого я видел, он еще и обладал разумом, что не позволил ему схлестнуться с наглым баронишкой, то есть со мной. Оружие на землю! рявкнул я. Тут же меч упал на пол. Рядом оказались два кинжала и один пистолет. Руки одаренно держал кверху. Мне не нужны проблемы. Сядь на пол, я показал ему угол. Сиди там, и не вздумай дергаться. По щелчку моих пальцев из воздуха возникли два пещерных медведя, которые сразу зарычали. но, по-моему, приказы сели на жопу, яростно бурая Одаренного. Судя по его ауре, он вполне может с ними справиться, но вряд ли сделает это быстро. и это сразу почувствую. Сиди спокойно, не рыпайся, и будешь жить. Где Косолапов? — «Ну, это же ниже. Третья дверь справа, — неохотно ответил мне. — Спасибо, — сказал я и побежал по лестнице. Перед спуском обернулся. — Если хочешь спасти своих людей, дай им приказ прекратить сопротивление. — Сделаю, — кивнул он и что-то заговорил по рации. Похоже, это помогло, потому что шнырька показал, что ждущие меня на этаже ниже гвардейцы побросали своё оружие и подняли руки вверх. Я прошел через коридор, а сбоку на меня настороженно смотрели сдавшиеся гвардейцы, и в глазах их застыл страх. Что ж, я к этому начинаю привыкать. Точнее, не так. Я это начинаю вспоминать. Именно так на Сандра смотрели в прошлом мире. Тук-тук! Я постучал в дверь и тут же отошел в сторону, потому что шнырька показал мне происходящее внутри. Шар огня выбил красивую деревянную дверь из разломного дуба, которую я уже хотел оттащить к себе в поместье. Жаль, а еще жаль, что находящийся внутри мелкий одаренный не захотел решить дело мирно. «Косолапов, сдавайся!» — закричал я, выглядывая из-за косяка. «И, возможно, ты останешься жив!» Еще один шар огня пролетел мимо меня, а затем взорвался в коридоре. «Не хочешь по-хорошему?» — мыкнул я и отдал приказ. «А сейчас дешкотека!» раздался тонкий голос Шнырки, и на находящегося внутри отдаренного из ниоткуда градом посыпались гранаты. Конечно, никуда не делся Шныркин пацифизм, поэтому все гранаты были неактивированными. Вот только быстро рассмотреть этого запертого внутри Виконта не было никакой возможности. Он прыгнул в сторону и забился за огромный несгораемый сейф, ожидая взрыва. Этого мне хватило, чтобы, включив ускорение, ворваться внутрь, выдернуть скручившегося недомерка и от души вломить ему в челюсть. Виконт поплыл, смотря на меня мутным глазом. Что? начал он не совсем понимающе. Ничего, хмыкнул я. Кому-то придется ответить за все свои действия. Я уломил еще одну оплеуху, проломив доспех и вырубив виконта. Странно, что такой слабый, одаренный мог командовать тем графом наверху. и он крепко держал его за яйца с помощью компромата или чего-то другого. Ненавижу шантаж. Ненавижу ублюдков. Но я с этим разберусь. Внезапно наверху раздался громкий взрыв, и вниз посыпались части перекрытий и штукатурки. «Какого хрена?» — закричал его эфир. «Кто это сделал?» «Это не мой Сандер», — сказал Волк. «Кажется, пожарили имперские силы, да еще и с тяжелым вооружением. Сандер, они притащили с собой батарею Саушек». И тут же в эфир ворвался молодой голос. «Внимание! Работает имперская канцелярия! Всем бросить оружие и оставаться на своих местах! Никто не пострадает!» Имперская канцелярия, хмыкнул я. Ну что же, милости просим. Кстати, волк, самоходки-то годные.